Часть 2 глава 1 ник уже третий час я бегу по лесу в полной темноте которая пожалуй для меня единственного таковой не является мой бади не только успевает генерировать картинку но и уверенно анализирует окружающую обстановку на наличие живности попутно создавая ее классификацию я с ужасом представил свое существование без своих помощников а ну как попал бы сюда без всех этих технических наворотов В первую очередь от тоски, которая в какой-то мере компенсируется залежами книг, музыки и фильмов на субноуте. Последние, правда, совсем нет желания смотреть, да и некогда. Музыка же очень сильно влияет на мое состояние, как эмоциональное, так и физическое. Когда уже хочется все бросить, упасть и банально сдохнуть, включишь какую-нибудь накачивающую мелодию из старого рока или металла. Короче, что-нибудь энергичное, и вроде как легче становится. Я снова поправил тяжелый тюк за плечами, в который раз проклиная себя за жадность. Ладно, один меч. Привыкнуть к трем-пяти килограммам, постоянно таскаемым с собой, еще можно. Но не путь же металла. Причем, чем дальше, тем этих килограммов субъективно становилось все больше. И вообще, я что, терминатор? А выбросить жалко. Хорошо, хоть мечи у эльфов, как я мельком рассмотрел, изящные и относительно легкие. Один из них, тот, который принадлежал эльфике, Чем-то отличался от остальных. Не знаю чем, но когда смотришь на добротно сделанную вещь, чувствуешь, что она добротная. Кроме того, он оказался чистым. Вдобавок взял два парных изогнутых меча, лук, два ножа с отличным балансом. После надо будет потренироваться в их метании. И пару одеял, в которые и завернул оружие. Я попробовал для интереса растянуть лук. Ну, что сказать. Растянуть-то я его растянул, но не до конца. и с таким усилием, что целиться из него уже не получалось. А ведь крепкие ребята эти эльфы. Также у них оказалась некоторая сумма металлических денег, которые я, особо не приглядываясь, забрал себе. Потом рассмотрю, при свете дня. Обвязал все это хозяйство ремнями и сделал что-то вроде рюкзака. Остальное оружие и одежду утопил в ручейке примерно в километре от стоянки эльфов, в стороне, противоположной моему движению, и придавил камнями. Умник сказал, что вещи фонят в магическом плане, А я не стал ждать, пока он разберется, что там к чему. Время поджимало. Ручей-то неприметный. Да и вода должна исказить сигнал. Авось не найдут. Еще я разжился харчами. У эльфов они какие-то странные. Что-то вроде наших сублимированных продуктов. Непонятно. Вроде лесные жители. А едят всякую гадость. Не сказать, чтобы уж совсем противно было есть. Но с зажаренным мясцом не сравнится. Правда, может это у них походная еда такая. И ее нужно еще готовить. Пожав плечами, я приостановился, подбросил тюк с оружием, чтобы удобнее лег и продолжил вспоминать. «Да, а повеселился я знатно», — я улыбнулся, вспоминая, как вытряхивал эльфов из одежды. «Я ведь их внимательно рассмотрел». «Нет, я нормальной ориентации, но надо же знать, чем эльфы отличаются от людей. Так вот, скажу, ничем. Разве что уши чуток заостренные. Ну так и у людей такие попадаются». «Еще мне в них не понравилось то, что, хоть и крепкие они ребята, Наработанные мышцы, фигуры мечта Аполлона. Но вот что хотите со мной делайте. Выглядят они как голубые. Слишком смазливые. Если не присматриваться, можно за женщин принять. Да, кстати, у меня ведь есть доказательства. Я все заснял на видео, так что когда выберусь отсюда, милости просим. Да. Вспомнив эльфийку, я покачал головой. Ее я не решился раздеть. Что-то во мне воспротивилось этому. Надеюсь, тебе снится что-нибудь приятное. Подумал я внимательно, рассматривая ее. Завтра вам будет не до смеха. Ладно, что сделано, то сделано. А вообще, все прошло гладко. Был единственный момент, когда я чуть не погорел. Это когда чуть не влез в магическую защиту. Вернее, сигналку, выставленную эльфами вокруг поляны. Спасибо умнику, я в который раз поблагодарил судьбу, что он у меня есть. Вовремя учуял и остановил. А еще спасибо мне, родному, что сообразил поговорить с умником по душам и настроил его постоянно отслеживать в меру имеющихся сил магические флюктуации вокруг и предупреждать об опасности. Все-таки это его имитация личности здорово сбивает с толку. Некоторые вещи автоматически пропускаешь при разговоре, подразумевая, что собеседник поймет все правильно. А на самом деле, я даже махнул рукой. Когда я подполз к защите, расстояние между мною и эльфами еще не позволяло уверенно воспользоваться моей усыплялкой. Пришлось ползти по периметру защиты, туда, где эльфы были ближе к ее границе. Через 10 минут обучения эльфов усыплялкой, в документации ведь не сказано, как быстро она действует, а датчикам мозгового излучения я еще полностью не доверял в серьезном деле. Я решился и бросил маленький камешек в одного из спящих. Вот блин, попал ему прямо по куполу. Я вжался в землю и затаил дыхание, следя за своим пациентом. Нет, не проснулся. На всякий случай, еще минут пять пооблучал их, а затем, уже не особо таясь, подошел. В момент пересечения границы, по которой шла магическая защита, я почувствовал приятную щекотку по всему телу. Меня словно обдуло легким ветерком. Для проверки попинал каждого эльфа, на всякий случай приготовив нунчаки. Нет, спят как суслики. Ну а дальше началось уже неинтересное. Как собирал оружие, раздевал эльфов, паковал все это, я записал. В любой момент можно посмотреть. Стирать это видео я не стал. Когда стану дедушкой, если доживу, буду показывать внукам документальный фильм о пребывании в сказочной стране. Уже уходя, я понял, что для моей проделки не хватает финального штришка. Я огляделся, мой взгляд опал на эльфику. «Ага», — улыбнулся я. «Понятно, чего не хватает. Ведь тебя-то я совсем не трогал. Надо же показать, что я это сделал специально». А уж что ты там подумаешь, твое дело. И я положил у изголовья эльфики тут же собранный букетик цветов. Куда двигаться, я решил еще сидя на дереве и ожидая эльфов. Направление на восток к людям пока отменяется. Там меня наверняка ждут. Остается на север к дроу, или на юг к гномам. Несмотря на то, что про гномов мне ничего не известно, я после долгих раздумий выбрал именно их. Вроде бы с эльфами они не враждуют. И вряд ли граница с ними заперта так же, как с дроу. Шансов прорваться, по-моему, больше. Внезапно я остановился и, еще не поняв, в чем дело, пригнувшись, потихоньку перебрался с ближайшее дерево. То ли житье на природе отточило мою интуицию и инстинкты, то ли развивающиеся изменения в организме. Но пару раз они мне здорово помогли. Так что я стал безоговорочно им доверять. Оглядев пространство спереди, я не заметил ничего необычного. Хорошо, хоть деревья тут пореже. Видно намного дальше. Разумеется, только через очки. Для сравнения поднял их на лоб. Точно. Тьма египетская. Ладно, будем разбираться. Меня что-то насторожило? Определенно, да. Что это могло быть? Животное? Вряд ли. Комп показал наличие только всякой мелочи. Умник. Позвал я. Ты ничего не чувствуешь в магическом плане? Не, Отозвался он. Было бы что, сразу бы предупредил. Вот гадство. Ладно. Зайдем с другой стороны. Стараясь не шуметь, Я присел под деревом, перемотал запись на 5 минут назад и внимательно стал ее просматривать. Вот оно. Буквально на долю секунды среди ветвей, стоящего впереди дерева, в инфракрасном диапазоне, мелькнул силуэт какого-то большого существа. На стоп-кадре этот силуэт вполне можно было принять за человеческий. Странно. Куда пропало это излучение потом? И почему датчик мозговой активности молчит? Ага. Для него это предельное расстояние. Так. Что это такое? И что будем делать? Засада? Вряд ли. Мои эльфы еще не проснулись. Животное? Задумался я. Если бы животное, то его силуэт не пропал бы так неожиданно, а спокойно удалился прочь. Нет. Что бы там ни было, правильнее исходить из того, что это люди, то бишь эльфы. Тогда возникает закономерный вопрос. А что они тут делают? Ну не живут же на деревьях в самом деле. Хотя кто этих эльфов знает? Может и живут. Стоп. Мы же с умником в заповедной зоне. А значит, это место жительства лесников. Или же я вплотную подошел к условной границе заповедника? Да. Если так, то я чуть не вляпался. И комп не особо помог. Надо все-таки развивать свои способности. Сколько еще подобных ситуаций будет? Ладно. Как у нас на земле охраняют заповедники? Я попытался вспомнить такие места. Если зона небольшая, ее обычно огораживают забором. Ставят сигналку и где-то сидит пара охранников. Нам такой вариант не подходит. А если зона большая? Ну, в этом случае никакого забора не хватит. Просто ставят сигналку, да организуют стационарные пункты на определенном расстоянии. А между ними пускают мобильные группы. Так? Похоже на правду. Что еще? Ну, я задумчиво почесал нос. Могут еще организовать секретки. Что-то больше ничего в голову не приходит. Ладно, примем за рабочую версию. Итак, исходя из этой версии, мы имеем тут или стационарный пункт, или секретку. Да, скорее всего секретку. Вряд ли стационарный пункт будут прятать на дереве. И что со всем этим делать? Выглянув за дерево, я еще раз осмотрел местоположение предполагаемой секретки. Нет, ничего не видно. Ладно, так долго еще сидеть можно. Одвинемся мы, пожалуй, вдоль предполагаемой границы, подальше от секретки. Сделав в бодикампе привязку к этому месту, если вдруг придется вернуться, я потихоньку отправился в сторону от секретки, внимательно осматривая местность. Через некоторое время я наткнулся на сплошную стену переплетающегося кустарника. Эта стена протянулась на всем видимом пространстве, иногда изгибаясь. «Понятно. Вот и граница. Такой заборчик сходу не преодолеешь. Высоту около двух метров. Очень густой. И неизвестно, какая у него толщина». «Да. Ну, где-то же здесь должен быть проход. Умник, ты ничего в магическом плане не чувствуешь?» На всякий случай спросил я еще раз. Вообще-то он сам бы сказал, если бы что-то учуял, но проверить не помешает. Небольшое напряжение чувствуется, но очень слабое. Оно появилось всего с минуту назад. «Ну и что ж ты молчал?» Недовольно спросил я. «Не хватало мне еще вляпаться из-за умника. Да оно еще не тянет мне на что. Так, вроде слабого запаха. А ну-ка». Мне пришло в голову, что это может пахнуть магическая защита или сигнализация. Я сейчас чуток подойду к ограде, а ты понюхай, усилится ли запах. Так и оказалось. При приближении к кустарнику уровень напряженности магического поля возрос. Эльфы явно не полагаются на один лишь кустарник. Пусть и непроходимый. Хотя, по-моему, это просто перестраховка. Через такую густоту и слон не пройдет. Придется прорываться в том месте, где расположен секретный пост. Вздохнул я. А лучше не прорываться, а тихо мирно просочиться. Пробираясь в обратную сторону, я решил проконсультироваться у умника. Послушай... Ты разобрался с тем магическим контуром, который эльфы поставили вокруг своей стоянки. Да, Ник, без задержки ответил умник. Это простейшая магическая структура, завязанная на мага, от которого она подпитывается и которого должна разбудить при ее нарушении. Отлично, обрадовался я. А скажи-ка, нейтрализовать такую структуру ты можешь, не поднимая при этом переполоха? Ну, протянул умник, полностью снять вряд ли получится. Такой контур может тянуться на несколько километров. А у меня возможностей не хватает. чтобы охватить всю область его действия. Стоп, я тут же ухватился за его оговорку. А локально ты можешь воздействовать на некоторую область, таким образом, чтобы я смог пройти через нее, а сигнализация не сработала. Надо посчитать. Так я сразу не скажу. Давай считай, умник. Согласился я. Только постарайся побыстрее управиться. Мне это скоро может пригодиться. И еще. Добавил я. Скажи-ка, а магическая структура на этом кустарнике такая же или отличается? Такая же. Без запинки ответил умник. Только помощнее будет. Я ее почувствовал уже за несколько метров. Если ты помнишь, на полянке с эльфами я смог учуять ее только, когда ты подошел к ней практически вплотную. Ладно, умник, сказал я, уже приближаясь к месту эльфийской секретки. Ты давай работай, а я займусь разведкой. Оставив скатку с эльфийским оружием под приметным деревом, я по-пластунски, стараясь не сдавать даже шороха, пополз к посту эльфов. При этом я полз так, чтобы между мной и отмеченным деревом Оставалась хоть какая-то преграда. Темно-то оно темно. Да кто их знает, этих эльфов? Вдруг они и ночью увидят. Подобравшись к предполагаемому месту нахождения секретного поста на достаточно близкое расстояние, я попытался оценить то, что мой бодикомб смог определить. Я оказался прав по всем пунктам. В кроне большого дерева, среди листвы которой было множество прорех, очевидно оставленных специально, комп показывал наличие трех живых существ. Двое из них спали, судя по мозговому излучению. а один бодрствовал, причем периодически перемещался. Интересно, что он делает? Неужели рассматривает окружающее пространство в такой темноте? Понаблюдав за ним некоторое время, я понял, что навряд ли. В общем, неважно, что он там делает, мне это не мешает. Я включил свою усыплялку, сфокусировав излучение на этом бодрствующем эльфе. Надеюсь, у них нет периодической проверки постов. Жаль, что у меня нет времени для выяснения этого вопроса. Конечно, так можно и вляпаться, но что-то мне уже надоело ходить, постоянно оглядываясь и прячась. На дисплее явно было видно, как мозговые волны эльфа меняют свой диапазон излучения. Он еще пытался бороться с ними. Иногда излучение почти возвращалось к норме, но в итоге не смог справиться с внешним воздействием и минут через 10 спал глубоким сном. Признаться, за это время я сам чуть не уснул. Нескольких часов сна на неудобном дереве в ожидании эльфов явно было недостаточно. У меня не было ни малейшего желания взбираться наверх и осматривать место поста. Поэтому я обошел дерево и стал исследовать находящуюся за ним стену зарослей. Ведь должны же эльфы каким-то образом переходить на ту сторону. Включив свое второе, или с учетом бодикомпа третье, зрение, я стал искать следы аур, которые, предположительно, должны были остаться около места прохода. По логике вещей, проход должен быть в области видимости поста. Так и оказалось. Я обнаружил следы, похожие на те, что видел на полянке с эльфами. Они вели прямо к стене кустарника. Отсюда мне было не разглядеть, есть ли там проход. Но подходить ближе я пока не стал. «Умник», — позвал я. «Ну как там у тебя дела?» «Хорошо. А ты вообще о чем?» — удивился умник. «Умник, не тормози. Что там с расчетами? Как пройти через сигналку?» Я разозлился на него. Вроде ведет себя как человек, но иногда тупит не по-детски. «А, понял. Здесь все нормально. Хорошая новость. Тебе ничего не придется делать. Сигнализация реагирует на ауру существа, проходящего через нее». Она сама определяет, когда реагировать, а когда нет. На птиц и мелких животных, например, она никак не реагирует. Так что тебе надо просто заблокировать свою ауру, и можно спокойно идти. Действительно, хорошая новость. Только зачем блокировать? После встречи с эльфами она так и осталась у меня заблокированной. «Как так?» – заволновался умник. Ее же нельзя надолго блокировать. Через некоторое время ты должен был почувствовать сильную усталость. И вообще, длительное закукливание ауры может привести к смерти. Ты как себя чувствуешь?» Да нормально. Пожал я плечами. Действительно. Физическая усталость есть. Я ведь постоянно в бегах. Да еще тяжелая скатка со спиной. Ну, спать хочется. Так это понятно, почему. А в целом никаких изменений не чувствую. А почему это так опасно? С излучением мауры уходит энергия, в том числе негативная. Дело в том, что накопление этого типа энергии в организме не проходит без последствий. Вначале она оказывает даже положительное действие. Идет на восстановление возможных повреждений энергетических структур. Но потом, с появлением излишков, наоборот, разрушает их. Вот так. Ладно, с этим разберемся позже. Что-то в душе требовало побыстрее убраться отсюда, да и постоянные гонки стали уже надоедать. Поэтому, передвигаясь по следам эльфов, постоянно виляя из стороны в сторону, а в некоторых местах чуть ли не продираясь через кусты, я скоро преодолел границу заповедника. Как и в прошлый раз, при преодолении магической преграды, я почувствовал что-то вроде ветерка и щекотку во всем теле. а после даже некоторую бодрость. Меня это даже позабавило. С этой стороны местность почти не отличалась от заповедной. Все те же деревья, кустарники. Сначала я двигался вперед с осторожностью, потому что и здесь, возможно, были секретные посты. Но потом, убедившись, что все тихо, побежал своим ставшим уже привычным бегом. Я настолько привык бегать, что уже практически не замечал разницы между бегом и ходьбой. Это только радовало. Через некоторое время я стал замечать отличие этого леса от заповедника. Не все попадающиеся лужайки были облагорожены, и стиль их оформления был попроще. Иногда между деревьями виднелись мостики, выполненные из живых ветвей. Попадались странные виды растительности, вызывающие мысль об искусственном выведении. Похоже, эльфы неплохо разбираются в растениях. Это мне и так было известно, но только когда собственными глазами видишь результат эльфийского творчества, начинаешь реально осознавать их возможности в понимании природы. Все эти следы навели меня на одну неприятную мысль. Вероятность наткнуться на местных жителей возросла в несколько раз. Наверное, придется передвигаться ночами, а днем прятаться понадежнее и отсыпаться. Так я и поступил. Почти пять дней уходил от возможной погони, двигаясь только ночами, а днем тщательно скрываясь. Благо, подходящих мест было очень много. Все это время... во избежание обнаружения, держал свою ауру заблокированной. Никакие отрицательные последствия у меня почему-то не проявлялись, и я решил не пренебрегать подобным преимуществом. Конечно, после все-таки придется снять блокировку, еще неизвестно, к чему она может привести. Но пока я наплевал на все предостережения умника. Самих эльфов я тоже встречал, но благодаря тому, что видел в темноте намного дальше их, вовремя успевал спрятаться или изменить направление движения. Днем... Они тоже, бывало, оказывались неподалеку. Бодиком в таких случаях всегда меня будил. Но все обходилось. Охотиться я остерегался. а питался запасами, прихваченными у эльфов. Несмотря на свою невкусность, они были очень питательными. В одну из таких дневок я проверил, как продвигаются дела у Субноута с построением модели местной магии. В Черне она была готова, но после анализа обнаружились некоторые моменты, плохо проработанные мною на начальном этапе. Их пришлось уточнять заново вместе с Умником. Но даже с тем, что получилось, было видно, что мы идем верным путем. Если все сложится, то у меня в руках будет инструмент, который позволит разрабатывать механизмы магического действия на научной основе. А проще говоря, не методом тыка или выучиванием готовых заклинаний, хотя и это пригодится, а привычным мне способом программирования. Правда, это все теория. Чтобы воспользоваться такой готовой программой, все равно необходимо научиться управлять своим телом, мозгом и энергией. Тем не менее, мысль об этом доставляла мне удовольствие. К исходу пятых суток я вышел границы эльфийского леса. Предшествовало этому очень неприятное событие, показавшее, насколько я готов к выживанию в этом мире. В один из моментов, когда я в очередной раз перешел с бега на быстрый шаг и двигался практически бесшумно, слева и чуть позади от меня раздался звук, напоминающий резкий вдох. Мгновенно крутанувшись в ту сторону, я увидел стоящего у большого дерева эльфа, который удивленно таращился на меня. И он видел меня. Краем глаза я заметил свою тень впереди. Эта луна не вовремя проглянула сквозь ветви. Анализируя впоследствии эту ситуацию и прокручивая видеозапись, я понял, почему бодикомб не сообщил о присутствии эльфа. Во-первых, тот стоял за толстым деревом с противоположной стороны, и инфракрасный детектор его не учуял. На записи, конечно, осталась пометка, снятая детектором излучения мозга. Но сигнал соответствовал излучению существа в глубокой коме, И был настолько слабым, что расстояние до эльфа Ком просчитал неверно. И оно превышало установленное мною расстояние для активации сигнализации об опасности. Я не смог предположить ничего другого, кроме того, что эльф был в каком-то подобии транса, из которого его выдернуло мое появление. Только этим я объясняю то, что он выдал себя звуком и промедлил несколько секунд. В этот момент я ни о чем не думал. Просто смотрел на эльфа. Он стоял в метрах в тридцати. прислонившись к дереву. В руках у него был длинный лук, одним концом упирающийся в землю. Видно было, что мое появление было совершенно неожиданным. Прошло несколько мгновений, в течение которых мы стояли абсолютно неподвижно, уставившись друг на друга. Напряжение нарастало. Казалось, тишина готова взорваться от любого шороха. Первое движение сделал эльф, что послужило толчком к дальнейшим событиям. По таймеру, как я потом посмотрел, прокручивая десятки раз этот эпизод, Все заняло меньше минуты. По внутренним ощущениям, намного больше. Эльф резко выхватил из-за спины стрелу. Мигом наложил ее на тетиву, поднял лук и выстрелил в меня. Все это было проделано одним слитым натренированным движением. Одновременно с началом его движения, я, все так же ни о чем не думая, рванулся к нему. Уже во второй раз я почувствовал, что наблюдая происходящее как бы со стороны. Время замедлилось для меня. Иначе не объяснить, как я увидел летящую в мою сторону стрелу. И как я вообще смог ее увидеть. При просмотре записи была видна только ее тень. Чисто рефлекторно, я крутанул вокруг себя шест, сбив стрелу в воздухе и закончив движение за спиной. Это действие эльфа меня не остановило. Я продолжил свой рывок в его сторону, все так же удерживая шест, отведенный назад рукой. Эльф дураком не был. Сразу же после выстрела, он отбросил лук и выхватил меч. С точки зрения боевого поединка, Несущийся на тебя противник практически всегда находится в менее выигрышном положении. Вектор его движения направлен в одну сторону, плюс инерция. Ты же имеешь гораздо большую свободу движения. И если ты профессионал, можно считать, что ты уже выиграл. Однако у меня были свои резоны. Я не мог убегать от эльфа, от стрелы особо не побегаешь. Да и тревога поподнялась. Поэтому единственный выход в данной ситуации – ближний бой. Да и шест. Мое оружие при правильном использовании может поспорить с мечом. К тому же я надеялся, что если в этом мире владение шестом и известно, то не распространено. Здесь любой желающий может иметь холодное оружие, если потянет финансово. В нашем же мире, как известно, искусство владения шестом развивалось в основном потому, что низшим классам запрещалось владеть холодным оружием, даже если они могли его купить. Еще шестами пользовались те, кому оружие не положено по статусу. Монахи, к примеру. Эльф молча стоял, опустив меч к земле. У меня было два варианта действий. Если эльф не будет атаковать, то напасть на него первым, но вряд ли он так и будет стоять неподвижно. Я бы на его месте атаковал. Второй вариант – перехватить его движение контратакой. Поэтому я внимательно наблюдал за противником, к которому стремительно приближался. Он стоял расслабленно, что говорило о хорошей подготовке. По его позе нельзя предугадать, что он сделает в следующий момент. И все-таки он недооценил меня. Даже отбитая стрела его не насторожила. Может, он просто не успел оценить ситуацию? Эльф сделал быстрый шаг в сторону от направления моего движения и провел режущий удар в горизонтальной плоскости на уровне моего живота. Уловив начало его движения, я уже все понял. Я выбросил руку из-за спины и шест, ударив в основание лезвия меча, выбил его из руки эльфа. Ха, еще бы меч не вылетел. Давление на квадратный сантиметр от удара шестом может достигать 100 килограммов. Попробую, держи. Одновременно с ударом я почти остановился. Однако эльф оказался опытным воякой. Все произошедшее его, похоже, ничуть не смутило. Немедленно секунды, ударом ноги, он, в свою очередь, выбил у меня шест. Я только успел отскочить на пару шагов. Повернувшись друг к другу лицом, мы на секунду замерли. Лицо эльфа выглядело чуть удивленным, но в целом спокойным. Мое он навряд ли видел отчетливо. Луна была за моей спиной. Я все так же отстраненно наблюдал со стороны, не делая ни малейшей попытки думать. По моему опыту, стоит только начать анализировать ситуацию в такой быстрой схватке, где все решает мгновение, можно считать, что ты сошел с боевого взвода и почти проиграл. И снова эльф начал действовать первым. Сделав обманное движение левой рукой и подшагнув, он провел отвлекающий дробящий удар по моему левому колену своей правой стопой. Одновременно с этим, его правая рука с откуда-то взявшимся ножом прыгнула к моему горлу. Я усмехнулся. Такие штуки со мной не проходили уже на третий год занятия самбо. Качнувшись вправо, уходя с траектории ножа и уводя левую ногу от удара противника назад вправо, я перехватил руку эльфа и провел классический бросок через плечо. Под конец, правда, отошел от классики, увеличив крутящий момент за счет того, что не стал отрываться от эльфа и всем своим весом, довернув его под себя, упал сверху. Бедный эльф, мало того, что его мощно приземлили, что само по себе болезненно, так я еще своим весом припечатал его к земле. У него выбило дыхание. Вдобавок, он потерял сознание. Странно. Неужели они не владеют техникой борьбы? Там, в первую очередь, учат правильно падать. Когда научишься, отрицательный эффект от таких ударов об землю намного меньше. Я удостоверился, что эльф без сознания. Перевернув его на живот, хотел взять один из ремней, лежащих у него в рюкзаке, чтобы связать эльф руки. И тут сообразил. Шел-то я с рюкзаком и котомкой с оружием, а сейчас на мне ничего нет. Посмотрев в сторону, откуда прибежал, удивленно покачал головой. Рюкзак и котомка спокойно лежали на том месте, откуда я сделал свой рывок. А я и не помню, как скидывал их. Чудеса. Чувствую, что моего запала хватит ненадолго. Я, пока адреналин играл в крови, быстро связал руки эльфу его же ремнем. «Умник!» Требовательно позвал я. «Быстро отвечай! Ты можешь стереть из памяти эльфа события последних минут!» «Ник!» встревоженно отозвался умник. «А что произошло? Ты снова пропал!» «Я перестал тебя чувствовать. Чую, что что-то происходит, а ты не отвечаешь». «Хм». А я не слышал его. «Надо что-то сделать с умником, чтобы он мог видеть происходящее вокруг. Но это все потом». «Умник», — с нажимом произнес я. «У нас мало времени. Я тут с эльфом подрался. Он без сознания, а я не знаю, один он или нет. Я внимательно сканировал окружающее пространство. Мне надо, чтобы ты стер из его памяти последние минуты. А если получится, то и снял с него кое-какую информацию». Я не могу оставлять за спиной эльфа, который знает, что я здесь проходил. О другом варианте, убийстве, я старался даже не думать. К тому же, оно все равно оставит след. «Думаю, что да», – неуверенно ответил умник. «Надень на него браслет со мной, но сам его не отпускай, чтобы я не терял с тобой связь». Я выполнил то, что попросил умник. Непонятно, однако. С таким сложным делом, как изменение моей информструктуры, он справился, а тут сомневается. «Понимаешь, Ник?» «Задолбал уже со своим, понимаешь», мелькнуло у меня. «Там я возился достаточно долго, чтобы учесть все неприятные моменты. А тут ты просишь по-быстрому», — сказал умник. «Умник, для меня главное время. Если ты не можешь сделать это без последствий для эльфа, черт с ним, пусть будут последствия. Но помнить он ничего не должен. Ты понял меня?» Мне стало плохо от своих же слов. Как представлю, что мне стерли память, а я еще начал гадить под себя или с катушек съехал, становится жутко. «Да и эльф ни в чем не виноват». Просто выполнял свою работу. А служба по погранца трудна и опасна. Попытался я себя успокоить. Сам, небось, выбрал такую работу. «Готово!» – отозвался умник через пару минут. «Что ты с ним сделал?» – спросил я, развязывая эльфа и пытаясь придать ему нормальный вид. Разгладил одежду, заправил обратно ремень, усадил его на землю и прислонил спиной к дереву. Потом поставил рядом лук. Всунул в ножны улетевший меч. Не поленился, сбегал, поискал стрелу. Но, к сожалению, не нашел. Выругался шепотом. Надеюсь, не обратят внимание на ее отсутствие в колчане. По мере возможностей постарался замаскировать следы на месте стычки. Измятую, а в некоторых местах и вывернутую из земли траву. Получилось плохо. Если присмотреться, можно понять, что что-то не так. Ну ладно, понадеемся на русский авось. Я махнул на все рукой после пятого прохода. Фигня, конечно, но что делать? Я воздействовал на участки мозга, отвечающие за быструю память. Кроме того, удалось снять кое-какую информацию без глубокого сканирования. Мне ведь не нужно было настраиваться на эльфа, как на оператора моей системы, поэтому глубокие пласты памяти не прочитаны. Но зато и не разрушены. И тебе, я думаю, этого хватит. Думает он, видишь ли. Усмехнулся я про себя, продолжая заметать следы за собой, потихоньку уходя с места стычки. «Потом расскажешь», — сказал я, как можно аккуратнее и незаметнее, двигаясь в прежнем направлении. Я уже почувствовал подступающий откат, который в конце концов и накрыл меня где-то метров через триста. Случилось это уже в тот момент, когда я ушел из леса. Да, здесь лес и заканчивался. Я прислонился к ближайшему дереву и сполз по стволу вниз. Руки и ноги были расслаблены и дрожали. Ничего. По своему опыту знаю, что минут через пять это пройдет. Такое всегда со мной случается, если неожиданно приходится драться. Правда, обычно, если я готов к ситуации, последствий подобного рода не бывает. А здесь уж очень быстро все произошло. Расслабившись и отдыхая, Я рассматривал открывающийся передо мной вид. Лес заканчивался как-то вдруг. Будто провели черту. До сюда растет, а дальше ни-ни. За лесом шла равнина, на которой местами рос кустарник, иногда деревья. Вдали, тут уже картинка была смазана слишком далеко. Угадывались горы. Я так понимаю, что дальше идут земли гномов. Хотя кто их знает? Может, у них тут нейтральная зона организована. А пока в ближайшем окружении никого не видно. Только мелкие зверушки выдают себя инфракрасным излучением. Слабый прохладный ветерок обдувал мое лицо. Боже, как приятно. Так и хочется сидеть и сидеть. Я поморщился вставая. До рассвета надо уйти как можно дальше, а до него осталось в лучшем случае пара часов. Наметив примерное направление движения в сторону, где на расстоянии километра угадывалась роща, я, подняв свой шест и закинув за спину скатку с надоевшим оружием эльфов, а также свой рюкзак, Сначала медленно, а затем, перейдя на свой обычный режим, побежал вперед.